Глава вторая Императрица, прикрыв за собой дверь, молодая девушка сделала глубокий реверанс. «А, леди Ангелина Еать!» Поднявшись с кресла, императрица пересела на диванчик и выразительно похлопала рядом, приглашая гостю присоединиться. «Проходите! Очень рада, наконец, с вами познакомиться! Хотите чаю?» «Нет, благодарю, императрица!» «Надеюсь, вы отказываетесь не потому, что стесняетесь!» Демариаса опустилась на самый край диванчика и робко улыбнулась, покачав головой. «Нет-нет, я действительно не хочу, спасибо!» Кивнув, императрица окинула придирчивым взглядом девушку в малиновом платье, отметила темные волосы с синим отливом, карие глаза — с рыжими крапинками, тонкую талию, незаметную грудь. Вы позволите мне узнать, почему остановились именно на этом наряде? Вам не нравятся яркие цвета, императрица? Я спокойно отношусь ко всем цветам и оттенкам, а также тканям, фасонам и нарядам. Женщина провела рукой по подолу привычного, строгого серого платья, но я не могу смотреть на то, как портит собственный вид, Некоторые леди, только, пожалуйста, не обижайтесь на мою прямоту. Что вы, императрица, я не могу обидеться на вас. Вы же говорите от чистого сердца. Значит, вы готовы выслушать критику в свой адрес? И советы, если вы будете столь щедры, улыбнулась молодая Демариаса». Седовласая женщина внимательно посмотрела в глаза собеседницы. «Что вы знаете о принципах подбора одежды, леди Ангелина? О цветах и их сочетаниях?» «Лишь то, что рассказывал мне дед, императрица?» «Так получилось, что он с детства заведует моим гардеробом, и я привыкла одеваться в те цвета и фасоны, которые он мне предлагает». «Сочувствую вашей утрате», — опустила глаза императрица. «Не стоит». Мои родители так рано умерли, что я их даже не помню. Дедушка заменил мне всех. Он воспитал меня и научил всему, что знает. Однако у него самого прекрасное чувство вкуса. Да, но он признает только три цвета. Золотой, который по умолчанию считает своим и никогда мне не предлагает, а также белый и черный, которые носить мне не разрешает. В результате мне достаются другие цвета, которые не вызывают у деда отвращения. Да, те три цвета были бы вам к лицу. Но этот, хозяйка кивнула на платье гости, совершенно вам не подходит. К вашим глазам прекрасно подошел бы желтый. Темно-бордовый тоже был бы неплох. И синий. Ни в одном вашем наряде я не помню таких оттенков. Бордовый дедушка не любит, желтый является жалкой пародией на его любимый цвет, а синий всегда был и остается цветом императора. После того инцидента все стараются обходить его стороной. «Да», — вздохнув, кивнула женщина. «Теперь он ассоциируется исключительно с неудачной попыткой извиниться». Никому не хочется лишний раз привлекать внимание императора. Ведь вину при желании можно найти за каждым, — неожиданно серьезно заметила гостья. Лишние риски нам ни к чему. Нахмурившись, императрица по-новому посмотрела на девушку, сидящую рядом. Спокойное и уверенное лицо, строгий взгляд. С той демариасой, что входила в двери ее покоев, осталось лишь внешнее сходство. «Сколько вам лет?» Леди Ангелина. 19. Скрыть удивление хозяйке не удалось. Вы почти совершеннолетняя. Вместо слов гостья предпочла широко улыбнуться. Значит, вы не считаете нужным думать, что надевать? Именно так, императрица. Дед говорит, что девушки должны привлекать внимание и одеваться ярко. Мне нет смысла его переубеждать. Пожилая женщина смерила девушку недоуменным взглядом. «Необычная точка зрения для леди!» Сверкнув клыками, юная Демариаса растянула губы еще сильнее, но снова промолчала. «Вы весьма интересная личность!» Улыбка в гости приобрела оттенок благодарности. «И поведение у вас очень необычное!» помедлив, добавила императрица. «Я не вижу смысла лгать и притворяться. Слышала, вы этого не любите?» «Истинная правда», — подтвердила седая Демариаса. Затем задумалась на минуту и внезапно скинула голову. «А что вы ответите мне на предложение стать моей фрейлиной?» Дедушка говорил, что в будущем вы вряд ли сможете иметь «Должную свиту», — поджав губы с некоторой заминкой, откликнулась девушка. «Он сказал это так расплывчато?» «Да, но мне хватило его намеков, чтобы догадаться о вашем желании остаться на материке». Последовала небольшая пауза. «А знаете ли вы, что задумал ваш дед?» Совладав с собой, осторожно уточнила императрица. Улыбка вернулась на лицо молодой Демриассы. «Только предполагаю...» Женщина недоверчиво прищурила глаза. «Вы понимаете, что сейчас лорд е активно ищет вам достойного кавалера, чтобы отпустить с ним на корабль?» Гостья продолжала улыбаться. «Вы рады?» «Я совершенно не желаю выходить замуж, императрица». С тем же выражением лица покачала головой юная леди. «Тогда почему эта мысль заставляет вас улыбаться? Она идет вразрез с вашими желаниями. Я уже жалею, что втянула вашего деда. Мне не хотелось бы ломать вашу судьбу. Императрица, дедушка занят совсем иным. И вы точно знаете, чем». Столь наглое заявление на мгновение выбило хозяйку из колеи однако пожилая Демряса быстро взяла себя в руки. «Вы понимаете, что эта затея может плохо кончиться для вашего деда?» Отбросив притворство, коротко хмыкнула она. «Да. И вы не против такого грубого использования вашего родственника? Мне будет очень жаль, если что-то случится, но это исключительно его судьба». Он не любит, когда к нему лезут с советами. «Вы мечтаете о власти?» «Наоборот. Я никоим образом не желаю ему смерти, но при этом очень надеюсь, что вскоре он, наконец, отстанет от меня со своим маниакальным стремлением приблизиться к трону. Я не хочу становиться ни императрицей, ни наследницей». Женщина горько покачала головой. «Сомневаюсь». Если вы верно все поняли, вы должны сознавать, что власть рано или поздно настигнет вас именно в том качестве, которого вы так не желаете. В отличие от меня, дедушка не догадывается о ваших настоящих планах на него. Опустив голову, девушка посмотрела на свои руки. Хотя, думаю, он бы и в этом случае продолжил действовать так, как вам угодно. Ведь ваше доверие приближает его к мечте. Похоже вам не очень-то по душе мой план подытожила императрица. Напротив он заслуживает восхищения. вы все отлично продумали и хорошо присчитали моего деда. На этих словах женщина стремительно повернулась к собеседнице. Вы не любите императора. Мне кажется он не очень подходит для этой роли. И вас не смущает, что я, родная мать, решилась пойти против него? Нисколько. Вероятно, что-то заставило вас ступить на этот путь. К тому же никто не говорит о революции, войне и прочих ужасах. Раскол империи в нынешней ситуации — это нехорошо и неплохо. Одни улетят, а те, кого по разным причинам не устраивает старая власть, останутся самые лучшие и преданные. «Останутся и чистолюбцы», — возразила императрица. Однако остудить пыл собеседницы оказалось не так просто. «Не думаю», — усмехнулась девушка, — «для них это слишком большой риск». «Нет. Скорее они опробуют выслужиться перед императором, сдав моего деда и вас, императрица. А из властолюбцев останется лишь тот, на которого вы, как я знаю, уже придумали управу». «Откуда такая уверенность?» «Потому что вы не могли поступить иначе». «Дедушка почти возомнил себя новым императором». «А вас, будущей наследницей?» «Разумеется», — серьезно кивнула юная леди. «Но я знаю, что на место наследника вы тоже подобрали кандидатуру, и я не собираюсь сражаться за власть, которая мне не нужна». «И вы даже знаете, кто это будет?» Темноволосый Демариаса молча улыбнулась, и императрица вдруг расхохоталась. «Страсть лорда за заполучить хотя бы призрачную власть удивляет меня!» Откинувшись на спинку дивана, воскликнула женщина. «Я просто поражена его наивностью!» «Неужели он рассчитывает править империей через вас?» Дедушка считает меня глупышкой, императрица. Стоит признать, вы прекрасно притворяетесь в обществе, пряча свой невероятный ум подальше от посторонних глаз. Откровенно говоря, я и не надеялась на такую удачу, когда посылала вам приглашение, но вы успешно показали мне свою догадливость и осведомленность. Кстати, не хотите ли помочь мне в осуществлении одной затеи. «А можно?» — обрадовалась девушка, подскочив на месте. Императрица довольно усмехнулась. а «Вот теперь я вижу, что вам всего девятнадцать». Смутившись, гостья поспешила принять прежнюю позу. «Я с удовольствием поспособствую вам в достижении любых целей, императрица», склонив голову, с достоинством произнесла она имряа в сером благодарно кивнула «Леди ангелина скажите вопросительно протянула она а вы хороший знаток личностей я неплохо разбираюсь в характерах императрица, но к сожалению чужие мысли мне недоступны вы наблюдательны да императрица без лишней скромности подтвердила девушка мне нужно чтобы вы выяснили истинные намерения главы каждого рода, с которым будет общаться ваш дед. Лучше через своих сверстников, роняя в их сердца зерна необходимых нам культур, но при этом никак не показывая свое отношение к планируемому. Справитесь? Я постараюсь, императрица. Понимаю, это сложно, поэтому не рискуйте зря. Я не хочу лишиться столь уникального ума раньше срока. Эх, вам бы в советниках ходить. Занимается ли кто-то вербовкой на других уровнях, императрица? Порозовев, уточнила гостья. Да, левушист, бескрылый. Он вышел из простых демариатов, среди которых у него остались старые связи. Вы хотите помочь ему? Я хотела бы иметь возможность обсудить с кем-то выбранные для воздействия рода. «Оставьте это своему дедушке», – махнула рукой императрица. «Большого значения лояльность родов не имеет. Демариаты сменяют друг друга, на место одного главы приходит другой, зачастую с совершенно иными предпочтениями. И ваш род – первое тому доказательство леди Ангелина». Девушка слабо улыбнулась. В общем, я советую вам ориентироваться на собственные чувства, они не должны вас подвести. Главное исключить явных предателей, которых в силу различных причин пропустит лорд Еать. Правда, и эта ошибка не будет смертельной. В конце концов, из любой ситуации можно выпутаться. Как скажете, императрица вновь склонила голову гостья. «Если хотите, можете советоваться непосредственно со мной, хотя я не планировала держаться в курсе. Не хочу ухудшать и без того напряженные отношения с императором ложью». Женщина нащупала в юбках небольшой прямоугольный предмет и сжала его. «А у вас есть аппарат связи, леди Ангелина?» Демряса в розовом платье удивленно посмотрела на собеседницу, Да, конечно. Тогда запишите мой номер. Императрица достала телефон и номер льва. На всякий случай. Противиться девушка не стала, с готовностью выудив из корсета крошечный аппарат. В остальном я предоставляю вам полную свободу действий. Надеюсь, вы не потеряете контроль над ситуацией и не повредите основной цели. Полагаюсь на вашу верность. Гости благодарно улыбнулась. И, кстати, мое предложение остается в силе. Напоследок обронила императрица. Буду рада видеть вас своей фрейлиной, если вы не сумеете найти себе более достойные применения. В чем я сильно сомневаюсь. Лев, послушай. Вик эмоционально подался вперед, чуть не снеся со стула свой скромный обед. «Императрица не требовала задерживать меня. Она просила лишь проконтролировать мое восстановление, а я уже здоров». «Я и вижу», — не скрывая сарказма, парировал техник. «Ты сможешь не спать сутками? Быть в постоянном напряжении? Убегать, сражаться?» «Мне не с кем сражаться». «Это твое единственное возражение? Ты хочешь угробить себя? Нет? Тогда не спорь. Ешь!» И техник, строго глядя в глаза другу, решительно протянул ему ложку. Не поднимаясь с кровати, Вик попытался отодвинуться. «Я не голоден». «Так я тебе и поверил. Да ты больше на скелет похож, чем на здорового Димариата. За несколько дней в беспамятстве ты отощал до неузнаваемости. Я никогда не отличался крупным телосложением. Седой демориат непреклонно покачал головой. «Ты никак не откормишь меня до состояния поросенка, пойми уже!» В отчаянии воскликнул брат императора. «Конституция не позволит!» Он защищался из последних сил, но только словами, стараясь не совершать лишних телодвижений. «Я отлично помню, каким ты должен быть», — не отступал Лев, «точнее, каким уехал, а ты даже после возвращения еще не восстановился». «Ах, вот ты куда заглянул», — горько протянул Вик. Его собеседник неопределенно пожал плечами. С тоской, посмотрев на полную тарелку щей, Виктиандр вздохнул. «Ну не съем я это! Не влезет!» «Ты просто не хочешь нас объедать!» «Судя по объемам порций, вас объесть не так-то просто!» Вик взял ложку. «Я съем только второе!» «Хорошо, но учти, меньше пищи — дольше период реабилитации!» Выпрямляясь с улыбкой, пригрозил лев. Очередной раз вздохнув, Виктиандр приступил к еде. «Все равно проверь меня», – проживав вторую ложку риса с томатной подливой, попросил бывший советник. «Нечего проверять», – отрезал левушист. «Рано!» «Но мне нужно в путь. Чем дольше я тут буду сидеть, тем труднее мне будет найти Лео. Ты еще указание императора вспомни». «Кстати, да. Удивлен, что меня до сих пор не вытурили отсюда силой» не надейся, не посмеют». «Намекаешь на старание императрицы?» Лев не ответил. «Можешь молчать. Но когда эта игра в покровительство надоест императору, все, кто меня приютил, окажутся под ударом. И я не только про тебя, я обо всех бескрылых этого дерева. Не жалеешь себя? Пожалей их». Они все понимают и готовы пойти на риск. «Да вы сговорились!» В отчаянии Вик стукнул черенком ложки по стулу. Возражать техник не стал. «Успокойся и поешь», — напомнил об он. «Зачем вам это?» «Лично я выполняю просьбу императрицы, а ей нужно, чтобы ты вернулся. Мы ведь оба знаем, что просто так, без причины, Она ничего не делает. Скажи мне, ты же не собираешься уехать с концами, правда? Опустив голову, Вик прекратил жевать. А что я здесь забыл? Я же теперь изгнанник. Хуже вас. А там, среди людей, я рассчитываю спрятаться и спокойно дожить свой век. То есть помереть при первой возможности. Не дослушав, уточнил Лев: «Зачем ты это затеял?» «По-твоему, тюрьма лучше? А крылья?» «Так я хоть напоследок принесу пользу империи. Только и думай, что о политике. О себе пора бы подумать!» Виктиандр усмехнулся. Подумал. И вот что из этого вышло. Но ничего. Себе во благо не получилось. Хоть ради империи постараюсь». «Да нет в твоей миссии никакого смысла!» — прервал друга дворник. «Это просто повод отослать тебя подальше. Они вот-вот улетят, возможно, даже раньше, чем ты найдешь эту человеческую предательницу. Вот потому я и потороплюсь. В этой спешке нет никакого смысла. Даже если она успеет что-то рассказать улетевшим, будет уже все равно. А как же вы?» а мы уже прекратим быть империей. Какое дело людям, до да ее отбросов? Они мыслят совершенно иначе, чем мы. Они повторяют наш путь. Лев махнул рукой. Ничего. Наши предки справились с собой в прошлом, а мы как-нибудь справимся с настоящим. Однако Виктиандр не ответил другу, погрузившись в свои размышления. «Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что Лео так быстро во всем разобралась», спустя пару минут сказал техник. «Согласен, тут что-то нечисто», кивнул Вик. «Если только она не торопится донести до правительства какую-то важную информацию, тогда ей надо сделать это до того, как корабли взлетят. Иначе люди не успеют отреагировать должным образом». А что такого она могла узнать?» «Да ничего. Кораблям она ни разу и близко не подходила, сам понимаешь. А что-то иное мне на ум почему-то не приходит». «Да, остальное действительно выглядит не очень значимым», — обреченно протянул бывший советник. «Кстати, Лео давно в курсе подготовки кораблей к запуску, я случайно проговорился». Зачем ей было ждать лишние дни? Вик поджал губы. Понятия не имею. Например, она могла испугаться, что ее заберут с собой, и потому решила скрыться. В этом случае нежелание покидать родную планету вполне оправдывает ее побег. Смешно. Зачем демориатом человечка? В качестве экзотической зверушки? Как недолгая память о людях? Лев коротко хмыкнул. Не самое умное предположение, Вик. С собой даже без крылых не берут. Но она-то этого не знала. Дворник подарил другу укоризненный взгляд. Ты пытаешься заочно найти оправдание ее поступкам, понятие ее, строя теории на собственных предположениях. Последовала секундная пауза. «Да, да, да, тысячу раз да!» Виктиандр сжал кулаки так, что посинели костяшки пальцев. Ложку при этом он из руки не выпустил. «Я заперт здесь, как в клетке. Вы с императрицей не позволяете моему телу устремиться навстречу цели, но мои мысли давно уже там». «Успокойся», — охладил его пыл левушист. При этом бывший советник замер. Тряхнув головой, глубоко вдохнул и медленно выдохнул, после чего молча вернулся к отложенному обеду. «Значит, ты стараешься больше для себя?» «Да», тщательно проживав рис, коротко откликнулся Вик. Лев подождал, когда его подопечный перейдет к чаю, и невозмутимо продолжил разговор. Я отпущу тебя, но чуточку позже. Могу даже не дожидаться твоего абсолютного восстановления. Но ты должен пообещать вернуться. Это важно для императрицы. А сейчас я служу только ей. Она хочет, чтобы я в безопасности прожил остаток лет, влача безрадостное существование, а ты пытаешься обеспечить ей гарантию, скажи... Ты бы пожелал себе подобной жизни. Я давно смирился со своей участью. Пора и тебе сделать то же самое. У тебя был выбор. Ты сам решил повернуть в эту сторону, не прислушиваясь к чужому мнению. Значит, и выпутываться из сложившейся ситуации тебе придется самостоятельно. Я не выбирал очередную клетку. Моей целью была свобода. «Знаешь, у жизни есть одна интересная особенность». Не поддавшись на провокацию, техник отвел взгляд в сторону. «Никто не знает наперед, что произойдет». «Я заметил». «Так и с твоим долгом. Ты можешь выяснить у Леоники какие-нибудь подробности, которые будут важны для нас, брошенных на произвол судьбы, или даже для империи». Тогда вернуться придется, хочешь ты того или нет. Связь-то некоторое время еще продержится, пока корабли будут неспешно удаляться. Хорошо. Я обещаю вернуться. Отпускай. Но дворника такой вариант не устроил. Э, -э нет, усмехнулся он. Не сегодня. Завтра. Да, разница огромна. Слова Виктиандра были полны яда. «Нет». «Да почему ты так упорствуешь, лев?» Вик злопнул ногой стул, минуту назад служивший ему столом. Не торопясь отвечать, левушист осторожно убрал в сторону более ненужный предмет обстановки. «Ты, безусловно, справишься с делом и сейчас», — поведал он. «Но вспомни». «Сколько из пяти с лишним месяцев отсутствия на нашем материке ты был один?» «Даже, наверное, шести?» «Пяти. вычти время пути по морю». «Хорошо. Пусть будет из пяти невелика потеря». «Ну?» «Месяца полтора», — поразмыслив, ответил Вик. «А сейчас будет сколько?» Бывший советник промолчал не знаешь резюмировал лев ладно допустим столько же ты все равно еще слишком слаб лео рассказывала в каком виде тебя приютила ты же рискуешь погибнуть теперь мне будет проще я без крыльев невесело улыбнулся виктиандр голодать и прятаться не придется ага и ты опять ее встретишь Только путешествие в приятной компании может уже не случиться. Ты подумал о том, что в конце пути тебя вполне может ожидать засада?» Вик закивал. «Я предполагал подобное развитие событий. И как ты собираешься выпутываться, если попадешь в плен? Ты же был первым советником императора. Я знаю совсем не то, что им нужно» а откуда тебе известно, зачем охотятся люди? Им всегда были нужны только наши знания, а я хорошо разбираюсь во внутренних делах империи, но полный ноль в науке. Брось! Если люди заслали к нам человечку только ради этого, я сильно в них разочаруюсь. Среди остающихся бескрылых изгоев и изгнанников много демориатов владеющих необходимой людям информацией. В таком случае Лео стоило бы наоборот задержаться и наладить контакты, а не устраивать побег. Кстати, благодаря тебе она смогла неплохо продвинуться в данном направлении». Виктиандра никак не отреагировал на едкое замечание друга. «Мы опять гадаем на воде», вместо этого напомнил он. Главное сейчас убедиться, что их совершенно не интересует политика. И будь я хоть трижды близким родственником императора, для которого они многие годы готовили эту ловушку, никакой пользы от меня им уже не будет. Они еще не знают, что наш отлет не за горами. Ты можешь серьезно пострадать. Советую взять в помощь хотя бы команду корабля, на котором поплывешь а что им до человечки и моих проблем а до проблем родины используй этот аргумент ведь здесь остались их родные и близкие значит им как и тебе важно благополучие империи которая вот-вот исчезнет с этой планеты ты сам себе противоречишь лев устало закрыл глаза это пустой разговор мы словно ходим по замкнутому кругу в абсолютной темноте. Ты мечешься, хватаешься за стены и никак не можешь решить, с какой стороны искать выход. «Я люблю ее, как ты не понимаешь!» Не выдержав упреков, брат императора вскочил на ноги. «Не могу забыть и хочу прожить с ней остаток жизни. Хотя бы так, среди людей, если по-хорошему не получилось». Левушист покачал головой. «Ты сможешь забыть ее обман? Простить побег? Не будешь винить ее за свои крылья и поломанную жизнь?» Растеряв весь свой пыл, Виктиандр опустился обратно на постель и обхватил голову руками. «Я постараюсь». «А если она действительно предала всех нас, и тебя в частности?» Вик не ответил. Техник подвинул стул и сел напротив друга. «Императрица знает о твоих чувствах?» Тихо спросил он. «Думаю, догадывается. Иначе бы она не согласилась так легко меня отпустить». «А я сильно в этом сомневаюсь». Вик оторвал взор от пола. «Не надо ей этого говорить». Лев вгляделся в глаза друга и молча кивнул. «Ты прав, Леоника — предательница», — глухо продолжил брат императора. «Нам не суждено быть вместе». «К тому же император хотел, чтобы ты уничтожил предателя, помнишь?» «Он такого не говорил. Он это подразумевал». Бывший советник устало сутулился и уронил голову вниз. Волосы упали ему на лицо, отгораживая своего хозяина от такого жестокого мира. Вряд ли я смогу убить ее, даже если она во всем признается. Смотря что ты узнаешь. Именно. Виктиандр стукнул кулаком по краю кровати, не изменив позы. Все упирается в причины ее поступка. Невозможно строить какие-либо планы без этого знания. Лев вытянул руку и коснулся плеча друга. «Обещай вернуться». Вик обмяк. «Хорошо». «И как бы мне ни хотелось, скорее всего, я вернусь один». Дверь распахнулась без предупреждения, а следом в помещение ворвался император, вновь использовав свой личный доступ во все покои императорского сада. Почему вы мне ничего не сообщили? гневно воскликнул он. Императрица, читающую книгу в кресле, вздрогнула. О чем? Что вы не собираетесь улетать? С чего вы взяли? Кто сказал вам такую чушь? Натурально удивилась Димряса. Ваш новый фаворит активно распространяет эту идею среди лордов. Особенно глав родов. «Склоняя их, последовать вашему примеру!» Женщина хмыкнула. «Какая глупость! Что вы наговорили ему?» Не унимался император. Его собеседница задумалась на несколько минут. «Ничего такого!» — растерянно протянула она. «Лишь пожаловалась на страх перегрузок?» «Ты уверена?» — куда спокойнее уточнил посетитель. Демориаса взяла еще минуту на раздумье. «Да», — кивнула. Император облегченно выдохнул. «Нашла, кого приглашать в гости». Императрица молча улыбнулась. «Ты же знаешь его жажду власти», — продолжал распаляться гость. «Он готов погубить всех ради призрачной возможности править горсткой особо доверчивых демориатов. Улыбка Деморясы приобрела оттенок раскаяния. Какой же ты стала недалекой мама, а ведь была мудрейшей императрицей. Отчитав пожилую женщину, император ушел так же внезапно, как и появился. А императрица проводила сына взглядом и спокойно возвратилась к прерванному занятию. Закончив главу, она запомнила страницу и бережно, Отложила книгу. Затем, покивав своим мыслям, достала телефон и набрала номер. Как его состояние? Опустив приветствие, императрица сразу перешла к делу. Почти пришел в норму. Это очень хорошо. У нас осталось мало времени. Император заинтересовался действиями лорда всерьез. Да, именно. Значит, скоро будет назначена дата отлета. А как обстоят наши дела? Продвигаются? Отлично. Ускорьтесь, пожалуйста, но будьте осторожнее. Еще осторожнее. Как бы император не прознал раньше времени. Ничего. Доказательства будут. К тому же нам хватит и части раскола, чтобы остальные задумались. Конечно, всех на свою сторону не перетянуть, но и у нас несколько иная цель. Ты что-то хочешь сказать? «Нет?» «Показалось, бывает. Совсем параноиком становлюсь». «Да забудь ты уже, что с императрицей разговариваешь. Ты бы еще поклоны отбивал». Женщина рассмеялась. «Не надо, я все равно не оценю. Спасибо». Она убрала трубку от уха, чтобы набрать новый номер и приложить аппарат связи обратно. «Леди Ангелина?» «Я поняла». Тогда просто слушайте и отвечайте интонациями, не заботьтесь о смысловой нагрузке. Император готов перейти в наступление. У меня получилось на денек заглушить его подозрения, но они вернутся. Сами понимаете, чем это может закончиться. Он перестрахуется в любом случае. Да, понятно, что у вас нет возможности повлиять на действия лорда Е-Ать. Ваше право. Он сослужил нам верную службу, но как бы ростки сомнений не выросли после его гибели. «Отлично, я на вас рассчитываю. Постарайтесь что-нибудь сделать. И еще, я знаю, вы осторожны и из привычной роли не выходите, но тоже можете попасть под удар. Будьте еще внимательнее, прошу». Закончив с неотложными разговорами, вдова не стала возвращаться к чтению, отряхнула головой и... И закрыла лицо ладонями, оставшись сидеть в удрученной позе. Ваш друг вчера скончался, с порога заявил гость. Императрица недоуменно посмотрела на сына. Кто? Вы уже успели забыть? Лорд Еать, ваш фаворит, невозмутимо пояснил император, проходя в комнату и оглядываясь. Демориаса инстинктивно прижала руки к груди, уронив неоконченное шитье на пол. «Как? Когда?» Мужчина сделал вид, что ничего не заметил, целеустремленно проследовав мимо матери. «Я же сказал вчера». «Не подозревал за вами короткой памяти. Могу уточнить, но, кажется, поздним вечером. Его нашли утром, буквально пару часов назад». Это ужасно. Он же не чувствовал никаких недомоганий. Последнее время у него началось помутнение рассудка. Гость подошел к буфету. Он всех пытался убедить, что скоро станет императором. На этом Демариат замолчал, с довольной улыбкой рассматривая выставленные за стеклом сервизы. Странно. Демариат совладала с голосом, Но бледность выдавала ее с головой. Он был довольно здравомыслящим лордом. Врачи пропустили кровоизлияние в мозг, приведшие его в столь скорбное состояние? Думаю, уже не важно, какие оправдания были у несчастного. Главное, что он больше не сможет сеять смуту в империи. Так что же случилось? Пытаясь разглядеть недоступные. Императрица отчаянно всматривалась в спину сына. Сердце не выдержало. Нет, подвело тело. Он свалился с ветки, умудрившись удариться об нее же головой и сломать шею еще до начала падения. Спокойно поведал Демариат матери. Даже крылья раскрыть не успел. Жалкая смерть. Ах, как это неприятно! Весьма, согласился мужчина, поворачиваясь к собеседнице. От улыбки на его лице не осталось и следа. «Хорошая посуда. Не забудь упаковать ее с собой, мама». И ушел, тихо прикрыв дверь. Откинувшись на спинку стула, седовласая женщина запрокинула голову и закрыла глаза. Вскоре ее дыхание выровнялось, а на щеках заиграл легкий румянец. Она встала, подошла к зеркалу и взяла со столика аппарат связи. «Отпускай Вика. Он в опасности. Его надо срочно выгонять». «Это отлично, что нет причин задерживать. Пусть считает, что время пришло». «Да, император пошел на отчаянные меры». «Вы работаете только с проверенными демориатами. Голос женщины выдавал крайнюю степень напряжения. «Без крылых и не надо, у них все равно нет особого выбора. Слишком много посвященных. Опасно». «Конечно, спрашивай, можно». Она задумалась, выслушав вопрос. «Нет, все в порядке. Я не ожидала от него такого». «Конечно, императору приходится иногда отдавать приказы, обрекая виновных на смерть, но здесь...» Лорд я ничем особо не успел провиниться. Разумеется, император перестраховался. Укоризненно воскликнула Демариаса. Правитель и должен думать на много ходов вперед. Да, хорошо, хоть чужими руками. Надеюсь. Но я даже не могла предположить, что он способен прийти и сообщить о содеянном с таким спокойствием, даже удовлетворением, я бы сказала. Боюсь, как бы в мои расчеты не закралась ошибка. Иначе мы сильно рискуем. Нет, я уже не отступлюсь. Находиться рядом с таким монстром ни за что. Пусть лучше он и меня убьет, если действительно способен на такое. В телефоне громко и возмущенно затараторили. Императрица мягко улыбнулась. «Конечно, не допустите». «Спасибо, я знаю, что вы дорожите мной, но в нужный момент вас может не оказаться рядом. Не будем загадывать, надо подождать, посмотреть». «Да, хорошо, обязательно». Она опустила руку, бездумно глядя перед собой. Вздохнула, собралась с духом и набрала еще один номер. леди Сожалею о вашей потере. Эта новость настигла меня так неожиданно. Я была совершенно не готова к такому повороту событий. Мне очень жаль вашего деда. Вы знали? Правда? Конечно, я вас предупреждала, но это было скорее элементом запугивания, проверки серьезности ваших намерений. Вы были уверены в таком исходе? «Да. Кажется, из вас получится императрица лучше, чем из меня. Но кто знает, как выпадут карты». «Нет, я не шучу. Сейчас не самое подходящее время для шуток, вам не кажется?» «Да, я помню, что вас не интересует власть, и мне это нравится». Демряса нашла взглядом ближайшее кресло и направилась к нему. Обычно именно те, кто всячески избегают ответственности, готовы к ней больше других. Читайте сказанное комплиментом. Да, я нахожу вас весьма подходящей кандидатурой на роль правительницы. Хорошо, давайте опустим эту тему. Императрица прислушалась к голосу, доносящемуся из телефона. Что? Она промахнулась мимо кресла и оказалась на полу, но даже не обратила внимания на свое жесткое приземление, ошарашенное услышанным. «Завтра?» «Нет, император не соизволил мне этого сообщить». «Благодарю». Похоже, он все-таки что-то заподозрил. «До завтра». «Нет, не торопитесь. Сделанного покойным достаточно. Скоро все решится». Женщина добралась до кресла и встала, использовав в качестве опоры его массивную спинку, да так и осталась на ногах, приложив телефон к уху. Лев, завтра сбор глав родов, заканчивайте работу. Негромко сообщила в трубку императрица. Теперь будем ждать всходов. Нет, ваше присутствие ничего не изменит. Хорошо, спасибо. Джимариасса опустила руку и уронила аппарат связи на мягкое сиденье. Спустя полминуты она оставила кресло позади, подошла к буфету и нашла в его нижней части за непрозрачными дверцами плотно закрытую железную коробку без опознавательных знаков. Заварив себе чай с резким травяным ароматом, женщина, обжигаясь Залпом выпила первую порцию. После третьей чашки она переместилась в кровать, где провела остаток дня и всю ночь, так и не сомкнув глаз.